«Ты не приспособленная!» Мужчины громко топали, хлопали руками, сбивая налипший снег. Старались согреться. Один из них лысый и кругленький, как колобок, быстро снял пуховик и шмякнул его на железный стол у стены. Он ощутился возле ряда эмалированных кружек, замер, взял одну из них в руки, словно проверяя, что она пустая, повернулся ко мне с обиженным выражением лица. «Хозяйка, в чем прикол? Где чай?» А, «А чай нет. Сейчас принесут воду и заварку, я вскипячу и налью вам». «Воду? Иван Васильевич обещал воду?» К нам протиснулся, снимая на ходу бомбер Роман Гранин. «Нет, никто не обещал, просто тут совершенно пусто. Ни кулера, ни фильтра нет, а вода только из-под крана, да и заварки нет». Роман скользнул к коробке с бумажными пакетами к крану, включил воду, оттуда, фыркнув, полилась достаточно бодрая струя. Мужики, давайте сейчас поднимем наш матрас, а уже потом чай. А то сейчас напьемся и разомлеем. Может, у Васильевича еще сахар вытрясу. Гранин качнулся вперед, и человек десять мужчин разного возраста, побросав куртки на дальний стол, недовольно потопали к выходу. Было странно, что они слушаются романа, хотя устали и не рады его заданиям. Я думал, что Гранин последует за ними, но он дождался, когда все вышли. Схватил чайник, набрал воду из крана, шлепнул по кнопке, потом взял ленту из бумажных квадратиков и разорвал ее на фрагменты. Положил по одному серому пакетику в каждую третью кружку. Когда вода закипит, чайник выключится сам. Нальёшь кипяток в кружке с чайными пакетиками. Как только вода окрасится в цвет коньяка, сразу перекладывай пакетик в пустую кружку и снова заливай кипятком. Так у тебя получится девять напитков. Все пакетики сложишь вместе и снова зальёшь кипятком. Поняла? Да, но ведь э, договорить мне не дали. Роман перебил, рубанов ребром ладони по воздуху. Хватит. Делай, что я говорю. Сейчас неважно, почему именно ты такая неприспособленная. Важно, что ты можешь значительно осложнить жизнь всем остальным. Чайников всего два. Один в лазарете, второй здесь. И за этот головой отвечаешь. Никому не отдаёшь, никому не разрешаешь трогать. Поняла? Поняла. Пока мы разговаривали, чайник закипел и отключился. Показывай, как будешь заваривать. Я хотела сказать, что это простое занятие – заваривать туалетную бумагу, но, глянув на свирепого гранина, не рискнула. Схватила чайник, налила воду в кружке с пакетиками и две пустые, набрала новую из крана, поставила греться. Доволен? Роман посмотрел на меня задумчиво. Вообще-то нет. То есть сейчас ты все делаешь правильно, но что будет через минуту или даже через секунду, сам Господь Бог не знает. Но выбирать не приходится. Поэтому действуй, приду, проверю. С этими словами Роман вышел из комнаты, а я заметалась между раковиной и кружками. Заварила девять раз пакетики, сложила их в две пустые, снова залила кипятком. Удивительно, но запах получился похожим на чайный. Так у меня получилось одиннадцать кружек с горячей жидкостью. Я думала, что их всем хватит, но людей пришло больше, чем планировалось. Пришлось быстро кипятить следующий чайник и заваривать пакетики. Мужчины больше грели о кружки замерзшей руки, а когда и тепло, и чай закончились, потянулись в соседнюю комнату на ночевку. Я осталась одна, совершенно не представляя, что надо сделать. Решила, что надо оставить комнату такой же, какой мне ее доверили. Я собрала в коробку, которую мужчины приспособили для мусора, использованные пакетики. Оставшиеся закрыла крышкой и оставила на столе. Воду из чайника вылила в раковину и оставила его на подставке. Остались грязные кружки, понятно, что их надо было вымыть, но даже без детального осмотра я не видела ничего, где могла бы стоять посудомочная машина. У столов не было ящиков, только крышки и четыре ножки. Комната просматривалась насквозь. Надо было у кого-то спросить, что делать с грязной посудой, но я вспомнила женщин, заправляющих постели, и расхотела искать советчиков. Собрала все кружки в белую эмалированную раковину, включила воду. Барашек на кране был только один. И струя из него лилась ледяная. Я потрогала ее пальцем и отдернула руку. Холодно. Кружки с грязными потеками выглядели ужасно, но мыть их в студеной воде не хотелось категорически. Я решила поступить иначе. Открыла кран, брала двумя пальцами за ручку и полоскала в холодной воде. Через несколько минут на столе выстроился ряд чистых кружек. Я была собой горда, и когда вернулся Гранин, с радостью продемонстрировала чистую посуду. Он недоверчиво смотрел кружки, а потом, словно о чем-то догадавшись, пощупал мои ладони. Какая же ты неприспособленная к жизни, стрекоза Алиса. «Хорошо, что завтра ты останешься на попечении командира экипажа, и я тебя больше никогда не увижу». «А ты куда денешься? С подводной лодки. Внешне совершенно безразлично полюбопытствовала я, хотя внутри у меня все сжималось от предчувствия беды». «А я уеду, с стрекоза. Мне тут с вами некогда рассиживаться. Мне компанию спасать надо».